Игнасио, подержи мне три ногу. Ножки три свисали с плеча Хуакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать, дрожи, слушая нарастающий гул. Лежа на животе, подняв только голову, чтобы следить за приближением самолетов, Игнасио собрал все три ножки вместе и попытался придать устойчивость пулемету. Наклонись больше, сказал он Хуакину. Вперед наклонись! Ассианария говорит, лучше умереть стоя. Мысленно повторил Хуакин, а гул все нарастал. Вдруг он перебил себя. Святая Мария, благодатная дева, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час наш смертный, аминь. Святая Мария, Матерь Божья. Начал он снова и вдруг осекся, потому что гул перешел уже в оглушительный рев и, торопясь, стал нанизывать слова покаянной молитвы. «О, Господи, прости, что я оскорблял тебя в невежестве своем!» Тут у самого его уха загремело, и раскалившийся ствол обжег ему плечо. Потом опять загремело, очередь совсем оглушила его. Игнасио изо всех сил давил на треногу, ствол сжег ему спину все сильнее. Теперь все кругом грохотало и ревело. И он не мог припомнить остальных слов покаянной молитвы. Он помнил только «В час наш смертный. Аминь». «В час наш смертный. Аминь». «В час наш... Аминь». Остальные все стреляли. «Ныне и в час наш смертный. Аминь». Потом за грохотом пулемета послышался свист, от которого воздух рассекло надвое, и в красно-черном реве земля под ним закачалась, а потом вздыбилась и ударила его в лицо, а потом комья глины и каменные обломки посыпались со всех сторон, и Игнасио лежал на нем, и пулемет лежал на нем. Но он не был мертв, потому что свист послышался опять, и земля опять закачалась от рева. Потом свист послышался еще раз, и земля ушла из-под его тела, и одна сторона холма взлетела на воздух, а потом медленно стала падать и накрыла их. Три раза самолеты возвращались и бомбили вершину холма, но никто на вершине уже не знал этого. Потом они обстреляли вершину из пулеметов и улетели. Когда они в последний раз пикировали на холм, головной самолет сделал поворот через крыло, и оба других сделали тоже, и, перестроившись клином, все три самолета скрылись в небе по направлению к Сеговии. Держа вершину под непрерывным огнем, Лейтенант Беренду направил патруль в одну из воронок, вырытых бомбами, откуда удобно было забросать вершину гранатами. Он не желал рисковать. Вдруг кто-нибудь жив и дожидается их в этом хаосе наверху, и он сам бросил четыре гранаты в нагромождении лошадиных трупов, камней и обломков и взрытый пахнущей динамитом земли. И только тогда вылез из воронки и пошел взглянуть. Все были мертвы на вершине холма, кроме мальчика Хуакина, который лежал без сознания под телом Игнасио, придавившим его сверху. У мальчика Хуакина кровь лила из носа и ушей. Он ничего не знал и ничего не чувствовал с той минуты, когда вдруг все кругом загрохотало, и разрыв бомбы совсем рядом отнял у него дыхание, и лейтенант Берендо осенил себя крестом, и потом застрелил его, приставив револьвер к затылку, так же быстро и бережно, если такое резкое движение может быть бережным, как глухой застрелил лошадь. Лейтенант Берендо стоял на вершине и глядел вниз на склон, усеянный телами своих, потом поднял глаза и посмотрел вдаль, туда, где они скакали за глухим, прежде чем тот укрылся на этом холме. Он отметил в своей памяти всю картину боя, и потом приказал привести наверх лошадей убитых кавалеристов и тела привязать поперек седла так, чтобы можно было доставить их в Лагранху. «Этого тоже взять», — сказал он. «Вот этого с пулеметом в руках. Вероятно, он и есть глухой. Он самый старший, и это он стрелял из пулемета. Отрубить ему голову и завернуть в пончо». Он с минуту подумал. «Да, пожалуй, стоит захватить все головы. И внизу, и там, где мы на них напали, тоже». Винтовки и револьвера собрать, пулемет приторочить к седлу. Потом он пошел к телу лейтенанта, убитого при первой попытке атаки. Он посмотрел на него, но не притронулся. «Экоса e es la guerra", сказал он себе, что означало «какая нехорошая вещь война». Потом он снова озенил себя крестом и, спускаясь с холма, прочитал по дороге пять «Отче наш» и пять богородец за упокой души убитого товарища. Присутствовать при выполнении своего приказа он не захотел.